Я сижу, пью вино. Вечер. Бродят в мыслях дневные встречи. Улыбнусь, а потом нахмурюсь, наблюдая игру улиц. Мне хорошо, а почему, сама не знаю. Пью вино, мурлыча, что-то вспоминаю. Отключаю телефон, чтоб было тише. А дождь шуршит души мелодию на крыше. Как живу, как грешу, тайна. Дочь целую, любя плачу, Теплоту твоих рук знаю, Суету, пустоту прячу. Утром кутаюсь в шарф теплый, Кофе крепкий пью, обжигаясь. Выйду, дверью тихонько хлопну, В шум Москвы погружаюсь.